Глава шестая. Пётр Степанович в хлопотах. День праздника был назначен окончательно, а фон Лемпки становился всё гроснее и задумчивее.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 в обожании собственной её особой были у ней и любимцы Пётр Степанович действовал между прочим грубейшую лестью ей очень нравился но он нравился ей и по другой причине самой диковиной и самой характерно рисующей бедную даму она всё надеялась что он окажет ей целый государственный заговор как не трудно это представить а это было так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 Он разлетелся к нему именно в ту самую минуту, когда пациент находился в особенно тугом настроении. Произошла одна комбинация, которой господин фон Лембке никак не мог разрешить. В уезде, в том самом, в котором пировал недавно Петр Степанович, один подпоручик подвергся словесному выговору своего ближайшего командира.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 Заболел там и умер один рабочий азиатскую холерой. Потом заболело ещё несколько человек. Все в городе струсили, потому что холера надвигалась из соседней губернии. Заметьте, что у нас были приняты по возможности удовлетворительные санитарные меры для встречи непрошенной гостьи. Но фабрику шпигулиных миллионеров и людей со связями как-то просмотрели. И вот вдруг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 До этого он расхаживал по кабинету и толковал о чём-то гласно глас с чиновником своей канцелярии Блюмом, чрезвычайно неуклюжим и угрюмым немцем, которого привёз с собой из Петербурга, несмотря на сильнейшую оппозицию Юли Михайловны. Чиновник при входе Петра Степановича вступил к дверям, но не вышел. Петру Степановичу даже показалось, что он как-то знаменательно переглянулся с своим начальником.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 Позвольте вам заметить, милостивый государь, что я вовсе не намерен отсиле терпеть вашей бесцеремонности и прошу вас припомнить. Хуч чёрт! Да ведь он и в самом деле молчите же, молчите! Зато пол по ковру ногами фон Лемпке. И не смейте, бог знает, до чего бы дошло. Вы тут были ещё одно встоятельство помимо всего совсем неизвестный не Петру Степановичу, не даже самой Юлии Михайловне.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 Меня Юлия Михайловна принимает на короткой ноге. Как вас тут rozpoznёшь с некоторым даже достоинством, произнёс Пётр Степанович. Вот вам, кстати, ваш роман, положил он на стол большую, вескую, свёрнутую в трубку тетрадь, наглухо обёрнутую синей бумагой. Лемпке покраснел и замялся. Где же вы отаскали? осторожно спросил он с приливом радости, который сдержать не мог, но сдерживал однако ж изо всех сил. Вообразите, как балла в трубке так и скатилась за комод. Я должно быть, как вошёл, бросил её тогда неловко на комод. Только трое дня отыскали, полы мыли. Задали же вы мне однако работу. Лемпке строго опустил глаза. Две ночи с ряду не спал по вашей милости. Третьего дня ещё отыскали, а я удержал, всё читал, днём-то никогда, так я по ночам Ну-с, и недоволен, мысль не моя. Да наплевать, однако, критикам никогда не бывал, но оторваться батюшка не мог, хоть и недоволен. Четвертая и пятая главы — это, это, это, черт знает, что такое. И сколько юмора у вас напихано, хохотал. Как вы, однако, шумеете поднять насмех, не подавая вида. Ну, там, в девятый, десятый — это все про любовь, не мое дело. Эффектно, однако.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 успев, между прочим, мигнуть в блюму, чтобы тот стушевался. Тот исчез с вытянутым и грустным лицом. — Я не какой-то такой, а я просто все неприятности, — пробормотал он, нахмурясь, но уже без гнева и подсаживаясь к столу. — Садитесь и скажите ваши два слова. Я вас давно не видал, Петр Степанович, и только не влетайте вы вперед с вашей манерой. Иногда при делах оно.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 «Еще в ской губернии познакомился». «То есть в то время, как вы там проживали?» «Но, разумеется, не в мое отсутствие. Еще на свиньеткой топор наверху нарисован. Позвольте». Он взял прокламацию. «Ну да, топор. И тут та самая. Точнехонько». «Да, топор. Видите, топор». «Что ж, топора испугались? Я не топора-с и не испугался-с. Но дело это, дело такое...» Тут обстоятельства. Какие? Что с фабрики-то принесли? Хе-хе. А знаете, у вас на этой фабрике сами рабочие скоро будут писать прокламацию. Как это строго уставился Афон Лембке? Да так, вы смотрите на них. Слишком вы мягкий человек, Андрей Антонович. Романы пишете. А тут надо бы по-старинному. Что такое по-старинному? Что за советы? Фабрику вычистили, я велел, и вычистили.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 Ещё бы 4 месяца назад или даже 5, как много во однако за границы видели. Тонко посмотрел фон лампки. Пётр Степанович, не слушая, развернул бумажку и прочёл вслух стихотворение. Светлая личность. Он не знатный был по роду, он возрос среди народа, но гонимый местью царской, злобной завистью боярской, Он обрёг себя страданью, казнью, пыткам истязанью и пошёл вещать народу братство, равенство, свободу. И восстанье начиная, он бежал в чужие края из царёва каземата от кнута, щипцов и ката. А народ восстать готовый.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 а эти глупцы между тем продолжают. Я, я, ну да, я одним словом пришел вас просить спасти одного человека, одного тоже глупца, а, пожалуй, сумасшедшего во имя его молодости, несчастий во имя вашей гуманности. Не в романах же одних собственного изделия вы так гуманны, с грубым сарказмом, и в нетерпении оборвал он вдруг речь. Одним словом, было видно человека прямого, но не ловкого и не политичного, а от избытка гуманных чувств и излишней, может быть, щекотливости, главное человека недалёкого, как тот чежа чрезвычайную тонкостью оценил фон Лемпки и как давно уже в нём полагал, особенно когда в последнюю неделю один в кабинете по ночам особенно ругал его изо всех сил про себя за необъяснимые успехи у Юли Михайловны. За кого же вы просите?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 Я вам его ведь предаю. Ведь предаю, не так ли? Не так ли? Но как же однако я могу угадать, если вы не решаетесь высказаться? Кто-то вот и есть. Вы всегда подкосите вот эту вашу логикой. Чёрт, ну чёрт. Эта светлая личность, этот студент это Шатов. Вот вам и всё. Шатов? То есть как это Шатов? Шатов это студент. Вот про которого здесь упоминается. Он здесь живёт, бывший крепостной человек. Ну вот пощёчину дал. Знаю, знаю, прищурился Лембке, но позвольте, в чём же собственно он обвиняется? И о чём вы-то главнейше ходатайствуете? Да спасти же его прошу, понимаете? Ведь я его 8 лет тому ещё знал, ведь я ему другом, может быть, был. Выходил из себя Пётр Степанович.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 Ну, 10. Почему я знаю? Вы не знаете? Да почему мне знать, чёрт возьми? Но вот знали же, однако, что Шатов один из сообщников. Эх, махнул рукой Пётр Степанович, как бы отбиваясь от подавляющей прозорливости вопрошателя. Ну, слушайте, я вам всю правду скажу. А про кламациях ничего не знаю. То есть равнёшенько ничего, чёрт возьми, понимаете, что значит ничего? Ну, конечно, тот подпоручик, да ещё кто-нибудь, да ещё кто-нибудь здесь. Ну и может Шатов, ну и ещё кто-нибудь. Ну вот и все одряни, мизер. Но я за Шатова пришёл просить. Его спасти надо, потому что это стихотворение его, его собственное сочинение из-за границы через него отпечатано. Вот что я знаю, наверно. А про прокламациях ровно ничего не знаю.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 В двух словах. Светлую личность отпечатать здесь не могу, да и ничего не могу. Печатайте за границей. Иван Шатов. Лембке пристально уставился на Петра Степановича. Варвара Петровна правду отнеслась, что у него был несколько баранний взгляд, иногда особенно. То есть это вот, что рванулся Пётр Степанович Значит, что он написал здесь полгода назад эти стихи, но здесь не мог отпечатать, ну в тайной типографии какой-нибудь, и потому просят напечатать за границей. Кажется, ясно? Да, всё ясно. Но кого же он просит? Вот это ещё не ясно. Вхитрейшей иронии заметил Лемки до да Кириллова же наконец. Записка писана Кириллову за границу. Не знали, что ли?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 Был секундантом у Ставрогина, маньяк, сумасшедший. Подпоручик ваш действительно только может в белой горячке. Ну а это ту уж совсем сумасшедший, совсем, в этом гарантирую. Эх, Андрей Антонович, если бы знало правительство, какие-то сплошь люди, так на них бы рука не поднялась. Всех как есть, целыком, на седьмой версту. Я ещё в Швейцарии до да на конгрессах нагляделся.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 Мало ли что мне там показывали. А что эти вот стихи? Так это будто покойный Герцен написал их Шатову, когда ещё тот за границей скитался, будто бы на память встречи, в похвалу, в рекомендацию. Ну, чёрт. А Шатов и распространяет в молодёжи самого дерскать Герцена обо мне мнения. Те-тя-те. -те», догадался наконец со всем лямке. Тот-то я думаю, прокламация это понятно, а стихи зачем? Да как уж вам не понять? И чёрт знает, для чего я вам разболтал. Слушайте, мне Шатова отдайте, а там чёрт дери всех остальных, даже с Кирилловым, который заперся теперь в доме Филиппова, где и Шатов, и, и Таица. Они меня не любят, потому что я воротился, но обещайте мне Шатова, и я вам их всех на одной тарелке подам. Пригожусь, Андрей Антонович. Я эту всю жалкую кучку полагаю, человек в 9 в 10. Я сам за ними слежу. От себя -с. нам уж трое известны: Шатов, Кириллов и тот подпоручик. Остальных я ещё только разглядываю. Впрочем, не совсем без рук. Это как в Хий губернии. Там схвачен нас прокламациями два студента, один гимназист, два двадцатилетних дворянина, один учитель и один основной майор лет 60, одуревший от пьянства. Вот и всё. Вы уж поверьте, что всё. До жудивились, что тут и всё. Но надо 6 дней. Я уже смекнул на счётах: 6 дней и не раньше. Если хотите какого-нибудь результата, не шевелите их ещё 6 дней, и я вам их в один узел свяжу. А пошевелите раньше, гнездо разлетится. Но дайте Шатова. Я за Шатова. А всего бы лучше призвать его секретно и дружески. Пойди сюда в кабинет и проих заминавать, поднявший пред ним завесу. Да он, наверное, сам во многих бросится и заплатит. Этот человек нервный, несчастный, у него жена гуляет со Ставрогиным. Приголупьте его, и он всё сам откроет. Но надо 6 дней. А главное-главное ни полсловечка Юли Михайловне. Секрет. Можете секрет? Как вытращил глаза Лемки? Да разве вы Юлии Мухал не ничего не открывали? Ей да сохрани меня и помилуй. Эх, Андрей Антонович. Видитесь, я слишком ценю её дружбу и высоко уважаю. Ну и там всё это, но я не промахнусь. Я ей не противоречу, потому что ей противоречить, сами знаете, опасно. Я ей, может, и закинул словечко, потому что она это любит, но чтоб я выдал ей как вам теперь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 Я у вас не для балавства 6 дней прошу, а для дела. Я слышал, м, не решался высказать мысль свою Лемке, я слышал, что вы возвратясь из-за границы, где следует изъявили вроде раскаяния. Ну, там, чтобы не было. Да я, разумеется, не желаю входить, но мне всё казалось, вы здесь до сих пор говорили совсем в ином стиле, о христианской вере, например, об общественных установлениях и наконец О правительстве? Мало ли что я говорил. Я и теперь тоже говорю, только не так эти мысли следует проводить, как те дураки. Вот в чем дело. А то что в том, что укусил в плечо? Сами же вы соглашались со мной, только говорили, что рано. Я не про то, собственно, соглашался и говорил, что рано. Однако же у вас каждое слово на крюк привешено. Хе-хе, осторожный человек, — весело заметил вдруг Петр Степанович.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 о прежней дружбе. Ну а там, пожалуй, когда возьмёте перо, чтобы туда отписать. Ну, похвалите меня, если хотите. Противоречить не стану. Хе-хе. А Джо, однако же засиделся, и не надо бы столько болтать, прибавил он небезприятностей и встал с дивана. Напротив, я очень рад, что дело так сказать, определяется. Встал и фон лампки тоже с любезным видом, видимо, под влиянием последних слов. Я с признательностью принимаю ваши услуги, и будьте уверены все, что можно с моей стороны насчет отзыва о вашем усердии. Шесть дней. Главное, шесть дней сроку, и чтобы в эти дни вы не шевелились, вот что мне надо. Пусть. Разумеется, я вам рук не связываю, да и не смею. Не можете же вы не следить. Только не пугайте гнезда раньше времени. Вот в чём я надеюсь на ваш ум и на опытность. А довольно у вас должно быть своих-то гончих припасено и всяких там ищеек. Хе-хе, весело и легкомысленно, как молодой человек брякнул Пётр Степанович. Не совсем это так, приятно уклонился Лембке. Это предрассудок молодости, что слишком много припасено. Но, кстати, позвольте одно словцо. Ведь если этот Кириллов был секундантом у Ставрогина, то и господин Ставрогин в таком случае, что Ставрогин? То есть, если они такие друзья? Нет, нет, нет. Вот тут мах удали, хоть вы и хитрее, и даже меня удивляете. Я ведь думал, что вы насчёт этого не без сведения. Хм, Ставрогин это совершенно противоположное, то есть совершенно. А в изоблекциях к сведению читателя здесь В смысле, вы предупреждены. Неужели? И может ли быть, с недоверчивостью произнёс Лемки. Мне Юли Михайловна сообщила, что по её сведениям из Петербурга, он человек с некоторыми, так сказать, наставлениями, я ничего не знаю, ничего не знаю, совсем ничего о дё. Вы предупреждены. Вдруг явно уклонился Пётр Степанович. Он полетел к дверям.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 А прокламаций несколько тысяч, и за каждой побежит 100 человек, высяню язык, если заранее не отобрать начальством, ибо множество обещано в награду, а простой народ глуп, да и водка. Народ почитай виновника, разоряет того и другого. И боясь обеих сторон, раскаялся, в чём не участвовал, ибо обстоятельства мои таковы. Если хотите, чтобы донос для спасения отечества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 «Да, — Да-да, — устыдился Лембке. — Знаете что, оставьте-ка это у меня. Я вам, наверное, разыщу. Раньше, чем тех разыщу. — Возьмите, — согласился фон Лембке с некоторым, впрочем, колебанием. — Вы кому-нибудь показывали? — Нет, как можно, никому. — То есть, Юлия Михайловна, ах, боже, сохрани, и ради бога не показывайте ей сами, — скричал Лембке в испуге. Она будет так потрясена и рассердится на меня ужасно. Да вам же первому и достанется, скажут, что сами заслужили. Коле вам так пишут. Знаем мы женскую логику. Ну прощайте. Я вам уже даже дня через 3 этого сочинителя представлю. Главное уговор. Пётр Степанович был человек, может быть, и не глупой,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 Что душа его по неволе жаждала покоя. Новый он уже пять был неспокоен. Долга жизнь его в Петербурге оставила в душе его следы неизгладимые. Официальные даже секретные истории нового поколения ему было довольно известно. Человек был любопытный и прокламации собирал, но никогда не понимал он в ней самого первого слова.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 Все время посещения Петра Степановича он выжидал недалеко. Блюм этот приходился даже родственникам Андрея Антоновича, дальним, но всю жизнь тщательный боязливо скрываемым. Прошу прощения у читателя в том, что этому ничтожному лицу отделю здесь хоть несколько слов. Блюм был из странного рода несчастных немцев и вовсе не по крайней своей бездарности, а именно неизвестно почему. Нисчастные немцы не миф, а действительно существуют, даже в России, и имеют свой собственный тип. Андрей Антонович всю жизнь бетал к нему с самой трогательной сочувствия и везде, где только мог, по мере собственных своих успехов по службе, выдвигал его на подчинённое подведомственной ему местечко, но тому нигде не везло. То места оставляли за штатом, то переменялось начальство.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 Ему давно уже были известны и литературные грешки Андрея Антоновича. Он преимущественно призывался выслушивать его роман "В секретных чтениях наедине", просиживал по 6 часов сряду у столбом, потел, напрягал все свои силы, чтобы не заснуть и улыбаться. Придя домой, стенал вместе с Леннаногой и сухопаруей с женой о несчастной слабости их благодетеля, кружкой литературы. Андрей Антонович с состраданием посмотрел на вошедшего Блюма. "Я прошу тебя, Блум, оставить меня в покое", начал он тревожной скороговоркой, очевидно желая отклонить возобновление давневшего разговора, прерванного приходом Петра Степановича. "И однако ж это может быть устроено деликатнейше, совершенно негласно. Вы же имеете все полномочия, почтительно, но упорно настаивал на чём-то Блюм, сгорбив спину и продвигаясь всё ближе и ближе мелкими шагами к Андрею Антоновичу. Блюм, ты до такой степени предан мне и услужлив, что я всякий раз смотрю на тебя вне себя от страха. Вы всегда говорите острые вещи и в удовольствие сказанного засыпаете спокойно, но тем самым себе повреждаете, Блюм. Я сейчас убедился, что это вовсе не то, вовсе не то. Не из слов ли этого фальшивого, порочного молодого человека, которого вы сами подозреваете? Он вас победил льстивыми похвалами вашему таланту в литературе. Блюм, ты не смыслишь ничего. Твой проект — нелепость, говорю тебе. Мы не найдем ничего, а крик подымется страшный, затем смех.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 Генерал Шеставрогина явно отказал ему в своих благодеяниях. И всякий честный человек, если только есть таковой в этом грубом городе, убеждён, что там всегда укрывался истощик безверия и социального учения. У него хранятся все запрещённые книги: думы Рылеева, все сочинения Герцена, где на всякий случай имею приблизительный каталог. О, боже, эти книги есть у всякого. Как ты прос, мой бедный Блум? И многие прокламации продолжал Блюм, не слушая замечаний. Мы кончим тем, что непременно нападём на след настоящих сдержанных прокламаций. Этот молодой Верхавенский мне весьма и весьма подозрителен. Ну ты смешиваешь отца с сыном. Они не в ладах. Сын смеётся над отцом явно. Это одна только маска, Блюм. Ты поклялся меня замучить. Подумай, он лицо все-таки здесь заметное. Он был профессором, он человек известный. Он раскричится и тотчас же пойдут на смешки по городу. Ну и все манкируем. И подумай, что будет с Юлей Михайловной. Блюм лез вперед и не слушал. Он был лишь доцентом, всего лишь доцентом. И починув всего только коллежский ассессор при отставке, ударял он себя рукой в грудь. Знаков отличия не имеет.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 Блюм вздрогнул, но не сдался. «Дозвольте же, дозвольте!» Приступал он еще крепче, прижимая обе руки к груди. «Убирайся!» — проскрежетал Андрей Антонович. «Делай, что хочешь!» «После!» «О, Боже мой!» Поднялась портьера, и появилась Юлия Михайловна. Она величественно остановилась при виде Блюма, высокомерно и обидчиво кинула его взглядом, как будто одно присутствие этого человека здесь было ей оскорблением. Блюм молча и почтительно отдал ей глубокий поклон и согбенный от почтения направился к дверям на цепочках, раставив несколько врозь свои руки. Оттого ли, что он и в самом деле понял последнее истерическое восклицание Андрея Антоновича,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 Возбудивший жестокий гнев Юлии Михайловны и всем этим сбившей окончательно с толку Андрея Антоновича, вернув его в самое горячее время, в самую плачевную нерешительность. День для Петра Степановича выдался хлопотливый.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 Этот почти государственный ум просто-запросто в нём заискивает и даже жадностью. Мне казалось, молодой человек наконец догадался, что тот, если и не считал его инициитал его кановодом всего тайного революционного в целой России, то по крайней мере, одним из самых посвящённых в секреты русской революции и имеющим неоспоримое влияние на вололоджь.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 а однажды отправила телеграмму с известием, что он после званого обеда у городского головы принужден был принять ложку одного лекарства. В комнату к нему она осмеливалась входить редко, хотя он обращался с нею вежливо, впрочем, сухо, и говорил с ней только по какой-нибудь надобности. Когда вошел Петр Степанович, он кушал утреннюю свою котлетку с полстаканом красного вина. Петр Степанович уже и прежде бывал у него и всегда заставал его за эту и утреннюю котлеткой, которую тот и съедал в его присутствии, но ни разу его самого не попотчивал. После котлетки подавалась еще маленькая чашечка кофе. Лакей, внесший кушанье, был во фраке, в мягких неслышных сапогах и в перчатках. «А-а-а!» — приподнялся Кармазинов с дивана, Вчера из салфеткой и с видом чистейшей радости полезла бызаца. Характерная привычка русских людей, если они слишком уж знамениты. Но Пётр Степанович, помнял по бывшему уже опыту, что он в бызаца-то лезет, а сам подставляет щёку, и потому сделал на сей раз то же самое. Обещики и встретились. Кармазинов, не показывая виду, что заметил это, уселся на диван. И с приятностью указал Петру Степановичу на кресло против себя, в котором тот и развалился. — Вы ведь не, не желаете ли завтрака? — спросил хозяин, на этот раз изменяя привычки, но с таким, разумеется, видом, которым ясно подсказывался вежливый отрицательный ответ. Петр Степанович тотчас же пожелал завтракать. Тень обидчивого изумления мрачило лицо хозяина, но на один только миг. Он нервно позвонил слуге и, несмотря на всё своё воспитание, презрительно возвысил голос, приказывая подать другой завтрак. Вам чего, котлетку или кофе? осведомился он ещё раз. И котлетку, и кофе, и вина прикажите ещё прибавить. Я проголодался, отвечал Пётр Степанович с спокойным вниманием, рассматривая костюм хозяина. Господин Кармазинов был в какой-то домашней куцавеечке на вате, вроде как бы жикеточки с перламутровыми пуговками, но слишком уж корозенкой, что вовсе и не шло к его довольно сытенькому брюшку и к плотно округлённым частям начала его ног. Но вкусы бывают различны. На коленях его был развёрнут до полу шерстяной клещётый плед, хотя в комнате было тепло.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 Вообразите, как взял тогда у вас, так и пролежала все время в заднем кармане с носовым платком. Забыл. Кармазинов с жадностью схватил рукопись. Бережно осмотрел ее, сосчитал листки и с уважением положил пока мест подле себя, на особый столик, но так, чтобы помнить ее каждый миг на виду. — Вы, кажется, не так много читаете? — прошипел он, не вытерпев. — Нет, не так много.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 принесли завтрак. Пётр Степанович с чрезвычайным аппетитом набросился на котлетку, мигом съел её, выпил вино и выхлебнул кофе. Этот неуч в раздумья гладывал его из коса кармазинов, доедая последний кусочек и выпивая последний глоточек. Этот неуч невероятно понял сейчас всю колкость моей фразы. Ли да рукопись, конечно, прочитал с жадностью, а только лжёт из видов, но может быть и то, что не лжёт, а совершенно искренно глуп. Гениального человека я люблю несколько глупым. уж не гений ли он какой у них в самом деле, чёрт его впрочем, дери. Он встал с дивана и начал прохаживаться по комнате из угла в угол.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 Я уже потому убежден в успехе этой таинственной пропаганды, что Россия есть теперь по преимуществу то место в целом мире, где все, что угодно может произойти без малейшего отпору. Я понимаю слишком хорошо, почему русские с состоянием все хлынули за границу и с каждым годом все больше и больше. Тут просто инстинкт. Если кораблю потонуть, то крысы первые из него выселяются. Свитая Русь страна деревянная, нищая и опасная. Страна числавных нищих в высших слоях своих, а в огромном большинстве живёт в избушках на куриных ножках. Она обрадуется всякому выходу, стоит только растолковать. Одно правительству ещё хочется сопротивляться, но Маша Дубиной в темноте и бьёт по своим. Тут всё обречено и приговорено. А Россия, как она есть,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 Сколько я вижу и сколько судить могу, вся суть русской революционной идеи заключается в отрицании чести. Мне нравится, что это так смело и безбоязненно выражено. Нет, в Европе еще этого не поймут, а у нас именно на это-то и набросятся. Русскому человеку честь — одно только лишнее бремя. Да и всегда было бременем во всю его историю. Открытым правом на бесчестье его, скорее всего, увлечь можно. Я по колене старого и, признаюсь, еще стою за честь, но ведь только по привычке. Мне лишь нравятся старые формы, положим, по молодушию. Нужно же как-нибудь дожить век». Он вдруг приостановился. «Однако я говорю, говорю», — подумал он, — «а он все молчит и высматривает».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 — рассмеялся опять Кармазинов. Он сказал, что если его на сук, то вас довольны высечь, но только не из чести, а больно, как мужика секут. Петр Степанович взял шляпу и встал с места. Кармазинов протемнул ему на прощание обе руки. — А что пропищал он вдруг медовым голоском из какой-то особенной интонации, все еще придерживая его руки в своих?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 Ну, коль уж этот почти государственный ум так уверенно осведомляется о дне и часе и так почтительно благодарит заполученное сведение, то уж нам-то в себе нельзя после того сомневаться. Он усмехнулся. Хм. А он в самом деле у них не глуп, и всего только переселяющаяся крыса такая не донесет. Он побежал в Богоявленскую улицу, в дом Крыса.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 только уговору нет и не было, и я ничем не вязал. Была одна моя воля, и теперь одна моя воля». Кириллов объяснялся резко и брезгливо. «Я согласен, согласен, пусть воля, лишь бы эта воля не изменилась», уселся опять с удовлетворенным видом Петр Степанович. «Вы сердитесь за слова. Вы что-то очень стали в последнее время сердитой. Я потому избегал посещать».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 Вам в руки, и они туда тослены. Если только вы не задержали у себя. Хорошо, хорошо. Я ни в чём не спорю о тослены. Главное, что вы в тех же мыслях, как прежде. В тех самых. Когда вы придёте и скажете: "Пора", я всё исполню. Что? Очень скоро. Не так много дней. Но помните, записку мы сочиняем вместе, в ту же ночь. Хоть и днём. Вы сказали, надо взять на себя прокламации, и кое-что ещё. Я не всё возьму на себя. Чего же не возьмёте? вспыхнулся опять Пётр Степанович. Чего не захочу? Довольно. Я не хочу больше о том говорить. Пётр Степанович скрипелся и переменил разговор. Я о другом предупредил он. Будете вы сегодня вечером у наших. Вергинский именинник под тем предлогом и соберётся. Не хочу Сделайте одолжение, будьте надо. Надо внушить и числом, и лицом. У вас лицо, ну, одним словом, у вас лицо фатальное. Вы находите? рассмеялся Кирилл. Хорошо, приду, только не для лица. Когда? О, пораньше, в половине седьмого. И знаете, вы можете войти, сесть и ни с кем не говорить, сколько бы там их ни было. Только, знаете, не забудьте захватить с собою бумагу.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 Спокойно оспаривал Пётр Степанович. Я вам прислал, например, светлую личность, чтобы здесь напечатать. И экземпляры сложить до вас требования где-нибудь тут у вас тоже две прокламации. Вы воротили с письмом двусмысленным, ничего не обозначающим. Я прямо отказался печатать. Да, но не прямо. Вы написали не могу.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 Ступайте вон от меня. Я не хочу сидеть вместе с вами иду, даже как-то весело проговорил Пётр Степанович, немедленно подымаясь. Одно только слово. Кириллов, кажется, один оденёшенек теперь во флигеле, без служанки, один оденёшенек. Ступайте, я не могу оставаться в одной с вами комнате. Ну хорош же ты теперь, весело обдумывал Пётр Степанович, выходя на улицу. Хорош будешь и вечером.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 Произошло это так. Николай Всеволодович дремал в своём кабинете после обеда на кушетке, когда Алексей Егорович доложил о приходе неожиданного гостя. Услышав возвещённое имя, он вскочил даже с места и не хотел верить, но вскоре улыбка сверкнула на губах его, улыбка восхомерного торжества и в то же время какого-то тупого недоверчивого изумления.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 Извините меня, Маврикий Николаевич. Нет, она меня любит и уважает. Её слова, её слова драгоценнее всего, в этом нет сомнения. Но знаете, что есть она будет стоять у самого налоя под венцом, а вы её кликнете, то она бросит меня и всех и пойдёт к вам из-под венца и после венца. Не ошибайтесь ли? Нет. Из-под беспрерывной к вам ненависти, искренней и самой полной, каждое мгновение сверкает любовь и безумие, самой искренней и безмерной любовь и безумие. Напротив, из-за любви, которую она ко мне чувствует, тоже искренно, каждое мгновение сверкает ненависть, самая великая. Я бы никогда не мог вообразить прежде все эти метаморфозы. Но я удивляюсь, как могли вы однака прийти и располагать рукой Езовета Николавны? Имеете ли вы на то право или она вас уполномочила? Мавреки Николаевич нахмурился и на минуту потупил голову. Ведь это только одни слова с вашей стороны проговорил он вдруг мстительные торжествующие слова. Я уверен, вы понимаете недосказанное в строках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 был до того изумлён, что отшатнулся на спинку кресла и некоторое время смотрел неподвижно на лицо Ставрогина. Представьте, я никак этого не подумал, пробормотал он. Вы сказали тогда в то утро, что не женаты. Я так и поверил, что не женаты. Он ужасно бледнел, вдруг он ударил за всей силой кулаком по столу.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 Вышли из дому. «Вы заранее смеетесь, что увидите наших!» Весело юлил Петр Степанович, то стараясь шагать рядом с своим спутником по узкому кирпичному тротуару, то сбегая даже на улицу в самую грязь, потому что спутник совершенно не замечал, что идет один по самой средине тротуара, а, стало быть, занимает его весь одною своею особой. Нисколько не смеюсь». Громко и весело отвечал Ставрогин напротив, убеждён он, что у вас там самый серьёзный народ. Угрюмой тупицей, как вы изволили раз выразиться, ничего нет веселее иной угрюмой тупицы. А, это вы, промоурики Николаича. Я убеждён, что он вам сейчас невесту приходил уступать, а? Это я его по дуй сколкосно, можете себе представить. А не уступит, так мы у него сами возьмём, а? Пётр Степанович, конечно, знал, что рискует, пускаясь в такие выверты, но уж когда он сам бывал возбуждён, то лучше желал рисковать хоть на всё, чем оставлять себя в неизвестности. Николай Всеволодович только рассмеялся. А вы всё ещё рассчитываете мне помогать? спросил он. Если кликнете, но знаете что, есть один самый лучший путь. Знаю ваш путь. Ну нет.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 О, в высшей степени всякая всячина, даже Кирилов будет. Всё, члены кружков? Чёрт возьми, как вы торопитесь? Тут и одного кружка ещё не состоялось. Как же вы разбросали столько прокламаций? Там, куда мы идём, членов в кружка всего четверо, а остальные в ожидании. Шпиони друг за другом в запуски и мне переносят. Народ благодандёжный, всё это материал, который надо организовать.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 Очень нравится и отлично принелось. Затем следующая сила, разумеется, сентиментальность. Знаете, социализм у нас распространяется преимущественно из сентиментальности. Но тут беда. Вот эти кусающиеся подпорочки, нет не одни нарвёрся. Затем следуют чистые мошенники. Ну эти, пожалуй, хороший народ.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 и бесчисленными разветвлениями. Вы сами раз этим меня корили, а какой-то надувание центральный комитет я давы, а разветление будет сколько угодно. И всё это какая-то сволочь. Материал пригодятся и эти. А вы на меня всё ещё рассчитываете? Вы начальник, вы сила. Я у вас только сбоку буду секретарём. Мы, знаете, сядем в ладью, вёселки кленовые. Пароса шёлковые, на корме сидит краснодевица, светле Завета Николавна, или как там у них чёрт поётся в этой песне. Запнулся, захохотал Ставрогин. Нет, я вам скажу лучший присказку. Вы вот высчитываете по пальцам, из каких сил кружки составляются. Всё это чиновничество и сентиментальность, всё это клеистер хороший. Но есть одна штука ещё получше. Подговорите четырёх членов кружка укакошить пятого под видом того, что тот донесёт, и тот чужа вы их всех пролитою кровью как одним узлом свяжете. Рабами вашими станут, не посмеют бунтовать и отчётов спрашивать. Ха-ха-ха. Однако же ты, однако же ты мне эти слова должен выкупить, подумал про себя Пётр Степанович.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 Равно на бесчестье. Да это все к нам прибегут. Ни одного там не останется. А слушайте, Верховенский, вы не из высшей полиции, а? Да ведь кто держит в уме такие вопросы, тот их не выговаривает. Понимаю. Да ведь у меня у себя нет пока мне с ней из высшей полиции. Довольно пришли. Сочините-ка вашу Физяновью Ставрогин. Я всегда сочиняю, когда к ним вхожу. побольше мрачности и только больше ничего не надо очень нехитрая вещь